продолжении всей седмицы, проведенной на ярмарке Приумножая полученные от цыгана и полилюи доходы Торчал целыми днями в доме быка и медведя Участвовал в удивительных тамошних торгах без товара Покупал за морем пшеницу и продавал здешние холсты Всучил северным людям-самоедам Три воза ненужных им лаптей Которые еще только предстояло сплести кривлянам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 но вот возвращения его не дождешься по причине полной относительности. Колобок назвал Семеона Младшенького, а заодно и всех остальных людей долбодырами пустогромами и велел послать за ярмарочным кузнецом, чтобы тот отлил для незадачливого гонца чугунные башмаки да потяжелее, пусть не превышает через чур шустрый паренек скорости света. Для начала...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 На полилюевой ярмарке оставаться навечно и княжить в самом распоследнем кабаке, покуда вышибала не выкинет его за порог на частый дождичек. Сыну уже будущему, так и быть, она скажет, что отец со славой упал в неравном бою со змеем цвета весенней листвы.